Глава 5. Расставшись с Таней, Мел Бекерсфельд спустился на лифте в подземный гараж. Его радиофицированная служебная машина, горчично желтого цвета, стояла неподалеку в специально отведенном для нее боксе. Мел выехал на поле недалеко от того места, где находились галереи гармошки для посадки в самолет. Ветер и снег Со страшной силой тотчас обрушились на ветровое стекло его машины. Дворники отчаянно метались туда и сюда, но снег сразу же застилал стекло. В неплотно прикрытое окно вдруг ворвался порыв ледяного ветра и швырнул горсть снега в кабину. Мэл поспешно поднял стекло. Уж очень резким оказался переход от уютного тепла аэровокзала К этой дикой злой мгле. Впереди, там, где кончались галереи гармошки, замаячили самолеты. Здания аэровокзала перекрывали ветер. Здесь не так крутила пурга, и Мел увидел сквозь освещенные окна самолетов, что внутри уже сидят пассажиры. Несколько машин были явно готовы к взлету. Пилоты только ждали указания из диспетчерской, чтобы запустить двигатели, но их задерживали, поскольку была блокирована полоса 3.0. На поле и на взлетно-посадочных полосах виднелись смутные очертания и навигационные огни других самолетов, только что прибывших и еще не успевших заглушить двигатели. Их держали в так называемой «предвариловке», в ожидании, пока освободятся места у галереи гармошек. То же происходило, наверное, и у семи других отсеков аэровокзала. Приемник в машине, Мэлло, работавший двусторонней связью и настроенный сейчас на прием с земли, внезапно ожил. Диспетчеру Истерну семнадцатому раздался голос одного из воздушных диспетчеров. Даю взлет с полосы два-пять. Настройтесь на частоту взлета. Послышался треск. — Говорит Истерн, 17-й. Вас понял. И тотчас чей-то раздраженный голос. Земля. — Я пан Американ, 54-й. Иду по рулежной дорожке к полосе 25. Впереди двухмоторная каракатица, частная Сесна. Жму на тормоза, чтобы не врезаться. Pan American, 54 — Пан Американ, 54-й, стоп! Короткая пауза. И снова голос диспетчера. Сесна 73, говорит диспетчер. Сверните на первом пересечении направо. Пропустите самолет компании pan american И вдруг приятный женский голос. Земля! Я Сесна 73. Я сворачиваю. Можешь лететь, Пан Американ? У, У, медведь, смешок. И голос «Спасибо, Лапочка! Подмаж губки пока взлечу!» И грозный голос диспетчера «Диспетчер! Всем самолетам! Предлагаю использовать радио только в служебных целях!» Диспетчер был раздражен. Мел это почувствовал, несмотря на обычный, профессионально спокойный тон. Да и кого бы не вывели из себя сегодняшняя погода, и это неразбериха в воздухе и на земле. Мел с тревогой вспомнил о своем брате Кейзе, который сидел сейчас в радарной КДП и принимал самолеты с запада самого перегруженного направления. Из диспетчерской шли непрерывные указания самолетом, и радио работало без передышки. Подождав, пока закончится очередной диалог, Мел включил свой микрофон. Наземный диспетчер. «Говорит машина номер один. Нахожусь у выходных ворот 65. Следую в направлении полосы ноль к застрявшему самолету Аэрео Мехикан». Диспетчер дал указание двум. Только что севшим самолетом имел услышал. «Диспетчер, машине номер один. Вас понял. Следуйте за ДС-9 Р Канада» который выруливает за ворота впереди вас. Остановитесь, не доезжая полосы 2-1». Мел подтвердил прием. Он увидел, как самолет компании Air канада вырулил за ворота. Его высокий изящный хвост, поставленный под прямым углом к фюзеляжу, плыл в воздухе. Здесь, недалеко от выходных ворот, Мел ехал осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не столкнуться с вожками как в аэропорту называли машины, обслуживающие самолет на земле. Наряду с обычными машинами было тут сегодня несколько собирателей вишен. Грузовиков с подъемными платформами, насаженными на стальной, передвигающийся стержень. Стоя на этих платформах рабочие сметали снег с крыльев самолетов и разбрызгивали гликоль, чтобы воспрепятствовать образованию льда. И люди, и машины были все в снегу. Мэл резко затормозил, чтобы не столкнуться с душистым фургоном, который мчался ему наперерез, спеша избавиться от своего малоприятного груза — 400 галлонов, выкаченных из воздушных туалетов. Содержимое фургона вывалит в измельчитель, находящийся в специальном здании, которое старательно обходят остальные служащие аэропорта, а оттуда перекачают в городскую канализацию — Обычно эта процедура занимает мало времени, за исключением тех случаев, когда пассажиры заявляют о потерях челюстей, сумочек, кошельков, даже туфель, случайно упавших во время полета в туалет. А это случается иногда раз, иногда два раза в день. Тогда все содержимое туалетов приходится пропускать через сито, а уборщикам остается лишь надеяться, что утерянные вещи быстро найдутся. Но Мел понимал, что даже если не будет такого рода потерь, санитарным командам все равно предстоит основательно поработать этой ночью. Управляющий по опыту знал, что с ухудшением погоды возрастает потребность в туалетах и на земле, и в воздухе. Интересно, подумал Мэл, многие ли имеют представление о том, что сан-инспекторы в аэропорту каждый час получают сообщения о погоде и, соответственно, распределяют уборщиков и запасы туалетной бумаги. Самолет компании Air Canada, за которым следовал Мел, вырулил за пределы аэровокзала и стал набирать скорость. Мел нажал на акселератор, стараясь не отстать. Он как-то увереннее себя чувствовал, когда видел впереди хвостовые огни ДС-9. Дворники на его ветровом стекле не справлялись со снегом, и он, по сути дела, ехал вслепую. В смотровом зеркальце он заметил надвигавшийся на него сзади силуэт другого реактивного самолета. По радио зазвучал предупреждающий голос наземного диспетчера Air франс «Между вами и Эр-Канадой служебная машина». Только через четверть часа Мэл добрался до пересечения рулежной дорожки со взлетно-посадочной полосой, где застрял самолет аэро мехикан К тому времени цепочка самолетов, выруливавших для взлета с двух других действующих полос, осталась уже позади. Мэл остановил машину и вышел. Здесь, в безлюдье и тьме, ветер буйствовал. Казалось, еще безудержнее. Он свистел и завывал над пустынной взлетной полосой. «Появись здесь сегодня волки», — подумал Мэл, — «я бы ничуть не удивился». Какая-то призрачная фигура окликнула его из снежной мглы. Это вы, мистер Патрони? Нет, это не патрони. Мэл обнаружил, что и ему приходится кричать, чтобы перекрыть вой ветра. Но Джон, патрони в пути! Человек подошел ближе. Он был закутан вдоху, и, тем не менее, лицо у него посинело от холода. Мы, конечно, будем рады видеть патрони, но черт меня побери, если я понимаю. Что он тут может сделать? Мы почти все перепробовали, чтобы вытащить эту махину, и он показал на самолет, черневший позади. Застрял напрочь. Мел назвал себя и поинтересовался, с кем он разговаривает. Моя фамилия Ингрэм, сэр. Я старший техник Аэро Мехикон, и, признаться, очень бы хотел сейчас, чтобы у меня была другая работа. Переговариваясь на ходу, они приблизились к застрявшему «Боингу-707», инстинктивно ища укрытие под его крыльями и фюзеляжем. Красный свет ритмично мигал под брюхом большого лайнера. При этом неверном свете Мэл увидел под снегом раскисшую землю, в которой завязли колеса самолета. На взлетно-посадочной полосе и прилегающей к ней рулежной дорожке, словно родственники — Столпившиеся у постели умирающего, стояли грузовики и подсобные машины. Топливозаправщик, тележки для багажа, почтовый фургон, два автобуса для команды и ревущий передвижной генератор. Мэл поднял воротник пальто. — Нам совершенно необходима эта взлетная полоса. Срочно, сегодня? — Что вы для этого сделали? — За эти два часа, — доложил Ингрэм, — С аэровокзала подогнали к самолету старые трапы и спустили по ним пассажиров. Процесс этот оказался медленным и небезопасным, так как ступеньки едва успевали очищать ото льда, настолько быстро они снова обледеневали. Одну пожилую женщину пришлось даже нести на руках. Детей передавали по цепочке в одеялах. Теперь все пассажиры уехали в автобусах вместе со стюардессами и вторым пилотом. Командир экипажа и первый пилот остались на местах. «А вы пытались сдвинуть самолет после того, как сошли пассажиры?» Старший техник кивнул. «Мы дважды запускали двигатели. Командир корабля включал их на всю мощь, какую считал возможной, но вытащить самолет не удалось. Похоже, что он еще глубже увяз. А сейчас что делаете? Снимаем груз. Вдруг поможет». Большая часть горючего, — добавил Ингрим, — уже откачана топливозаправщиками, а это немало, поскольку баки были заполнены для полета. Освободили также багажные и грузовые отсеки. Почтовый фургон забрал мешки с почтой. Мэл кивнул. Почта-то улетит. В этом он не сомневался. Почтовое отделение в аэропорту постоянно следило за соблюдением воздушного графика. Там было точно известно, на каком самолете находятся мешки с почтой, и в случае задержки почтовые служащие мгновенно перебрасывали их с одного рейса на другой. Словом, почте с застрявшего самолета повезет куда больше, чем пассажирам. Максимум через полчаса она уже отправится по назначению. В случае необходимости — кружным путем. «Вам не нужна дополнительная помощь?» — спросил Мел. «Нет, сэр». Пока нам никто не нужен. У меня тут почти вся наша бригада аэро двенадцать человек. Половина из них греется сейчас в автобусе, но патроне, конечно, может понадобиться больше народу. Все будет зависеть от того, что он задумает. Ингрэм повернулся и мрачно посмотрел на неподвижный лайнер. Если хотите знать мое мнение, дело это долгое. И нам потребуются подъемные краны, домкраты, а может и пневматические мешки, чтобы приподнять крылья. Однако большую часть оборудования мы сможем пустить в дело только когда рассветет. Так что на эту операцию может уйти почти весь завтрашний день. Исключено. Я не могу вам дать не только завтрашний день, но даже сегодняшнюю ночь, — резко оборвал его Мел. Полоса должна быть очищена. Он вдруг умолк, вздрогнув от предчувствия, неожиданно нахлынувшего с такой силой, что ему стало страшно. По телу его снова прошла дрожь. Что с ним? «Да ничего особенного», — уверил он себя. «Это от непогоды, от резкого холодного ветра на поле. Но странное дело, он ведь не сейчас вышел из машины и, казалось бы, уже должен был привыкнуть к холоду». С другого конца поля... Перекрывая вой ветра, долетел рев двигателей реактивного самолета. Шум нарастал, и потом сразу стал тише. Самолет взлетел. Это повторилось еще раз. И еще раз. Значит, там все в порядке. А здесь? И снова на какую-то долю секунды им овладело предчувствие беды. Даже не предчувствие, а что-то неуловимое, как дыхание надвигающейся серьезной опасности. Нельзя, конечно, придавать таким вещам значение. Интуиции, предчувствиям не место в жизни, прагматика. Правда, однажды, много лет назад, у него было точно такое же чувство, будто надвигается нечто неотвратимое, что приведет к гибельному концу. Мелв вспомнил и то, каким оказался этот конец, который он не в состоянии был предотвратить. Он снова посмотрел на Боинг. Машину засыпала снегом, и очертания стали расплывчатыми. Собственно говоря, ведь помимо того, что оказалась заблокированной взлетно-посадочной полоса и приходится взлетать над Медоувудом. ничего страшного не произошло. Ну, увяз в снегу самолет. Но никто при этом не пострадал. Никакого материального ущерба не нанесено. Словом, ничего особенного. Пошли ко мне в машину. — предложил он старшему технику. — Выясним по радио, что происходит. По дороге он вспомнил, что Синди уже наверняка с нетерпением ждет его в городе. Мел не выключал обогревателя, и в машине сейчас было тепло и уютно. Инграм удовлетворенно крякнул. Он слегка распахнул даху и, нагнувшись, подставил руки под струю теплого воздуха. — Машина номер один. Пульту снежной команды. Дэнни, «Я на ВПП-3.0 у застрявшего самолета. Позвони в ремонтную ТВА и узнай насчет патроне. Где он?» «Когда должен прибыть?» «Все». В ответ заскрипел голос Дэнни Ферроу. «Пульт снежной команды, машине номер один. Вас понял. Кстати, Мэл, звонила твоя жена». Мэл нажал на кнопку микрофона. «Она оставила номер, по которому ей звонить». «Точно». «Машина номер один. Пульту снежной команды. Позвони ей, пожалуйста, Дэнни. Скажи, что, к сожалению, я немного задержусь, но сначала выясни насчет патроне. Ясно. Жди». И радио умолкло. Мел сунул руку в карман пальто, вытащил пачку Мальбора и предложил Ингриму сигарету. «Спасибо». Они закурили, глядя на то, как дворники ходят туда и сюда по ветровому стеклу. Там, наверху, Инграм движением головы указал на освещенную кабину самолета. «Это сволочь капитан. Наверное, льет крокодиловы слезы в свое Самбреро. Теперь уж он будет следить за синими огнями. Глаз от них не оторвет, как от свечей на алтаре. — Кстати, ваши наземные команды из мексиканцев или американцев? — спросил Мел. — Мы все американцы. Только болваны вроде нас и могут работать в такую чертову погоду. Вы знаете, куда должен был лететь этот самолет?» Мэл отрицательно покачал головой. «Вакапулька. И до того, как это случилось, я готов был бы полгода поститься, лишь бы полететь на нем». Старший техник ухмыльнулся. «А вы представляете себе, каково это было? Сел в самолет, уютно устроился и на тебе, вылезай». — Слышали бы вы, как чертыхались пассажиры, особенно женщины. Я узнал от них сегодня немало словечек. Снова ожило радио. — Пульт управления снежной командой, машине номер один, — раздался голос Дэнни Ферроу. — Я выяснял у ТВА насчет патроне. Они связывались с ним. Но дело в том, что он застрял по дороге. На шоссе пробка, и он будет не раньше, чем через час. Он передал указание. — Все понял? — Понял, — сказал Мэл. — Валяй указания. Патроне опасается, как бы самолет не увяз, еще глубже. Говорит, это легко может случиться, поэтому считает, если команда не уверена в успехе, пусть лучше ничего не предпринимают, пока он не приедет. Мэл Искоса взглянул на Ингрема. А как относятся к этому в «Аэро Мехикан? Старший техник кивнул, давая понять, что там относятся положительно. Патроне может делать любые попытки. Будем его ждать. Дэнни Фэрроу спросил. Понял? Все ясно? Мел нажал на кнопку микрофона. Ясно. Окей. Слушай дальше. ТВА срочно вызывает дополнительный персонал для помощи. И еще, Мэл, снова звонила твоя жена. Я передал ей то, что ты сказал. Мэл почувствовал, Дэнни договаривает, зная, что его могут услышать и другие, чье радио включено на частоту аэропортовских служб. — Ей это не понравилось? — спросил Мэл. — По-моему, нет. — Секундная пауза. Я советую, как только сможешь, доберись до телефона. — Должно быть, Синди говорила, с Дэнни ядовитие обычного, — подумал Мэл. — Но тот, как верный друг, не стал сейчас об этом распространяться. Что же до самолета? То тут надо ждать патрони. Его совет — ничего не предпринимать, чтобы самолет глубже не увяз, звучит разумно. Тем временем Инграм уже застегивал пальто и натягивал толстые рукавицы. — Спасибо за обогрев, — сказал он, — и вышел на ветер и снег, поспешно захлопнув за собой дверцу машины. Мел видел, как он бредет по сугробам, направляясь к машинам, сгрудившимся на рулежной дорожке. По радио слышно было, как диспетчер пульта управления снежной командой переговаривается с центром по борьбе с заносами. Мел дождался, пока переговоры закончатся, затем включил микрофон. «Дэнни, говорит машина номер один. Еду к анаконде». И он двинулся вперед, осторожно ведя машину сквозь крутящийся снег в темноте, прорезаемый лишь редкими огнями, на взлетно-посадочной полосе. Снегоуборочная команда «Анаконда», передовой отряд и главное звено в аэропортовской системе борьбы с заносами находилась в этот момент на взлетно-посадочной полосе 1-7, левой. «Сейчас он сам убедится мрачно», — подумал Мел. «Есть ли хоть доля правды в неблагоприятной для него докладной состряпанной капитаном Димирастом. От имени комиссии по борьбе с заносами или же это лишь его злопыхательские измышления?